«Груз находится на даче», — сообщил ему Матюшевский. Генерал понял, что отступать ему никто не позволит. Он вздохнул и вошел первым в открытые ворота дачи. Матюшевский шагнул следом, взяв с собой Эдуарда. Иримов и Шадеев остались в автомобиле. Генерал со спутниками прошел длинную аллею с ухоженными цветами по обеим сторонам асфальтированной дорожки и вышел к беседке. К этому времени Гаджи Султан уже сидел в беседке со своими гостями. Генерал, узнавший Гаджи Султана, несколько смутился, но еще больше он смутился и испугался, когда увидел одного из гостей хозяина. Это был его непосредственный руководитель, первый заместитель министра внутренних дел республики генерал Садиров. Увидев его, Бахромов понял, что действительно попал в очень неприятную историю. «Что случилось?» — грозно спросил Садиров. «Почему вы врываетесь такими криками на дачу уважаемого человека? К чему весь этот балаган?» «Простите меня», — растерялся Бахромов. Нам сказали, вот эти, нам передали, что здесь прячется контрабандист. «Кто прячется?» — неприятно улыбнулся его начальник. «Может, это я контрабандист? Или наш уважаемый хозяин? Разве можно так оскорблять уважаемого человека, генерал? Как вы сами не понимаете?» Я выполнял указание министра. Вдруг... Нашелся Бахромов, а ему поручил сам президент. Это были сильные козырь Согласно строгой иерархии, столь почитаемой на Востоке, Садиро мог сколько угодно кричать на своего подчиненного генерала. Но когда тот сказал, что выполнял задание министра и президента, он вынужден был замолчать. И потом он нахмурился и обиженно засопел. Бахрумов, поняв, что получил очень грозного врага на всю жизнь, все-таки робко сказал, показывая на Матюшевского. Это они вызвали. Разговор шел по-узбекски и, садиров не выдержал крикнул. «Позоришь нас при чужих людях!» Это тебе так не пройдет. После чего спросил по-русски у гостей. Что вы такие? Мы сотрудники бюро координации, организованного в рамках СНГ для борьбы с наркомафией, ответил Матюшевский. А вы, простите, кто такой? Я генерал Садиров, с достоинством сказал заместитель министра господин генерал понял, с кем иметь дело в матьюшевстве. Вы, очевидно, не совсем понимаете, что именно здесь происходит. Хозяин виллы — организатор крупной банды контрабандистов. У нас есть доказательство, что здесь скрывается один из сбежавших бандитов. «Ищите!» — развел руками Гаджи Султан. Если найдете, можете забрать его с собой. Он бежал сюда с чемоданом денег, продолжал говорить Матюшевский, не обращая внимания на слова хозяина дачи. И сейчас этот чемодан находится в доме. У вас есть ли разрешение прокурора на обыск? Строго спросил Содир. Вы же должны знать такие элементарные вещи. «А нам не нужна санкция!» — вдруг улыбнулся незнакомец и, повернувшись к своему спутнику, попросил. «Эдик, дай наш прибор». Эдуард передал ему прибор. Матюшевский показал его генерал. «Здесь фиксируется нахождение чемодана в этом доме, генерал. У вас еще есть сомнения?» Садиров понял, что проиграл, и любое его следующее слово будет обвинением против него самого. Захромов перевел дыхание. Он тоже понял,